Глава пятая. Волчица. Уж двадцать лет, как дёмушка, Дерновым одеялечком прикрыт. Всё жаль сердешного. Молюсь о нём. брод яблоко до спаса не беру. Нескоро я правилась, Ни с кем не говорила я. О старика Савелия я видеть не могла.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 Молилась за покойничка, тужила по родителям, Забыли дочь свою. Собак моих боитесьа, семьи моей стыдитесьа. Ах, нет, родная, нет, собак твоих не боязна, Семьи твоей не несовестно, а ехать сорок верст, Свои беды рассказывать, твои беды воспрашивать, Жаль бурушку гонять. Давно бы мы приехали, да ту мы думу думали, приедем ты расплачешься уедем заревешь пришла зима кручиную я с мужем поделился в савельевой пристроечки тужили мы вдвоем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 Так считаю я неделя за неделею, одним порядком шли, что год то дети, никогда не думать, не печалиться, дай бог с работой справиться, да лоб перекрестить, поешь, когда останется, от старших до деточек, уснешь, когда больна. А на четвёртый новое подкрала с горе лютая. К кому оно привяжется до смерти не избыть.